Глава 17. Страха не было. Лишь твердая уверенность в том, что нужно делать свое дело. Линии, которыми Фарк окружил оставшихся в живых жителей Фасорга, брали свое начало в небольшом узле. Это не старик оказался таким могучим. Это используемое им заклинание оказалось интересным. Сам же он работал только с узлом, то есть управлял всего одним объектом. Я успел увидеть, как из этой точки появилась новая нить и устремилась куда-то к камням, чтобы захватить невесть откуда взявшуюся здесь собаку. Да, работает система самостоятельно, без мысленного приказа своего хозяина. Что означает, эту систему можно нарушить. Чему я точно научился в новом мире, так это разрушать чужие заклинания. Нет, даже не так. Вставлять в них клинья. Фарк медленно пошел к Лиаре, посчитав, что все остальные собравшиеся недостойны его внимания, что позволило мне сосредоточиться и оценить удерживающий нас узел. На первый взгляд, изъяна в нем не было. Судя по виду, конструкция являлась творением Верховного Мага, и если не Архимага. Но только на первый взгляд. Я не стал разбираться с тем, каким образом происходит оценка пространства и захват целей. Сейчас не до таких деталей. Важнее то, что я нашел слабое место всей конструкции. Энергия поступала от фарга через одну единственную точку, после чего попадала на управляющий контур и далее происходил захват. У меня даже сомнений не было, как поступить. Вбить клин между источником энергии и блоком, что выполняет основную функцию. Не нужно разбираться в том, как все работает. Достаточно нарушить подачу энергии. «Что такое?» Фарк замедлил шаг и нахмурился, прислушиваясь к собственным ощущениям. Люди на площади по-прежнему находились в заблокированном состоянии, но он больше их не чувствовал, словно дарованная учителем способность дала сбой. Впервые за почти сотню лет. Замешкавшийся маг показал, что я все делаю правильно. освобождаться из плена силовых линий я не стал. Они перестали давить, а я умел пользоваться магией и без красивых пасов руками. Хватало лишь одного желания. Работать решил по проверенной схеме. Неструктурированные огонь и лед, поглощавшие прорву энергии, появились так близко к фаргу, как позволяла его защита, которая, стоит признаться, заставляла себя уважать и откинуть все желания по блокировке своего хозяина. У меня даже сомнений не было в том, что пробиться через три силовых контура мне не удастся как и вбить куда-нибудь клин, нарушая целостность. Столь качественной и серьезной магической защиты я еще не видел в этом мире. Да что там, я и в прошлом не помню чего-то похожего. Вальги работали с защитой из двух контуров. Фальк же использовал сразу три, что стало для меня неприятным сюрпризом. Я не знал, каким образом взламывать эти линии или где искать в них слабые точки. Приходилось действовать наобум. Мои действия привели к результату, пусть и не тому, на который я рассчитывал. Старик остановился и с интересом посмотрел на окружающиеся рядом с ним стихийные шары. Я влил в них так много энергии, как только мог без потери управления, увеличив сферы до полутора метров в диаметре. Но это все равно не приносило результата. Фарк даже не поморщился, показывая, что ему как-то дискомфортно». Какое-то время мак просто разглядывал шары, несмотря на то, что пространство вокруг него превратилось в настоящий хаос. После чего перевел взгляд на чародея. Попытка сопротивления? Достойно. Жаль, что она тебе не поможет. Вот только смотрел он не на того чародея. Фарк обращался к Леаре, полагая, что стихийное безумие ее рук дело. Старик действительно не видел силовых линий. «Маг сделал несколько шагов, и мне пришлось убрать сферы, чтобы не навредить Лиаре». «Хотелось заорать, что это я атаковал, что ему нужен я, а не моя девушка». Как неожиданно защита Фарга вспыхнула искрами. Откуда-то из темноты пролетел арбалетный болт и раскололся на сотни мелких частей. Это заставило мага отвлечься от Лиары. Он, наконец, осознал, что его ловец не работал. «Да что же с тобой случилось?» Пробормотал фарк и закрыл глаза, протянув руки в сторону силового узла. На невидимого убийцу, принявшегося отправлять одну стрелу за другой, маг не обращал никакого внимания. «Огромная волна энергии устремилась по каналу к управляющему контуру, и мне пришлось основательно увеличить нажим на магический клин, чтобы он оставался на месте. Ударившись в препятствие, потоки энергии вырывались из-под контроля Фарга и развеивались в воздухе. Однако это продолжалось недолго». Я заметил, как метающие линии странно завихрились и устремились к своему хозяину, решившему восстановить свой источник. И тогда в дело вновь вступил я. Когда видишь нити силы, управлять ими просто. Объединить исходящие линии со своими труда не составило. Хотя мне пришлось отдать часть энергии, чтобы пересилить действия непонятного магического магнита. Старик всасывал в себя магию окружающего мира, как сухой песок в воду. «Опять ты!» Фарк резко обернулся к Леаре, и в этот момент старика пролетела очередная стрела. Она вновь превратилась в фейерверк искр, но смогла продемонстрировать мне одну немаловажную деталь. Источник мага утратил свою былую силу. Он больше не походил на яркий кристалл, скорее на рубин. И это говорило только об одном. Существует способ, с помощью которого мы все можем выжить. Вот только в одиночку я его не реализую. Нужны помощники и я точно знал, где их взять». Мой взор вновь обратился к удерживающей нас конструкции. Она продолжала оставаться для меня загадкой. Я собрался накачать ее энергией, чтобы разрушить, как мне в голову явилась одна интересная мысль. Нужно запомнить все линии, чтобы в будущем разобраться. Даже пришла уверенность, что это будущее может наступить. Принцип обучения мне категорически не нравился, но поделать я ничего не мог. Ничего другого у меня нет. Мысленно, костеря себя последними словами, я изо всей силы прикусил нижнюю губу. До крови, до слез в глазах, до неудержимого стона. Во рту появилась неприятная соленость, но я не отвлекался, продолжая всматриваться в каждую черточку, каждую завитушку, каждую мелочь конструкции. «Пусть и без понимания сути, с ней можно будет разобраться когда-нибудь потом». И только после того, как окончательно удостоверился, что смогу зарисовать структуру в виде картинки, я начал вливать в нее энергию. «Мне нравится, что ты пытаешься сопротивляться, неинициированная чародейка». Фарк вернул себе боевой настрой. Он прекратил попытки восстановить связь с блокиратором и даже особо не удивился тому, что мана не восстановилась. Ему никогда не приходилось ранее встречаться с чародеями, так что он не знал, на что действительно они способны. «Ясно одно. Хорошо, что учитель решил уничтожить девчонку именно сейчас, до ее инициации. Если бы она набрала силу, то могла бы стать неприятным препятствием на пути к величию». «Мне не были ведомы мысли мага. Я занимался своими делами». Заметив, что он вновь отправился к Ляре, я усилил нажим на конструкцию, и та, наконец, не выдержала. Вспыхнув, она развеялась в эфире на сотни мелких частей. Моя ловушка маны сработала отлично. Вместо того, чтобы ринуться к фаргу, вся энергия устремилась ко мне, восстанавливая резервы и приглашая к действию. «Стреляйте в него! Это продавит защиту!» — закричал я. Чтобы наглядно продемонстрировать, что нужно делать, я вскинул стреломет и отправил заряд в цель. Один удар — минус одна единица маны. Капля в море. Но каким бы могучим старик ни был, общее количество энергии у него конечно. Рано или поздно она закончится, и тогда он станет беззащитным. Гвардейцам дважды повторять не пришлось. Едва ощутив свободу, они принялись действовать. Трое инферно подбежали к магу вплотную, принявшись орудовать мечами. Двое стрелков работали издали. Остальные занялись выжившими. «Уводим людей!» – закричал Хат. «Князь прежде всего должен думать о людях». О том, что делать с противником, голова должна болеть у воинов и тех, у кого по статусу она должна болеть. Геодар с остатками своих бойцов бросился помогать Хаду, поднимая обессилевших и раненых. А я решил больше на это не отвлекаться, потому что Фарк решил работать в полную силу. И смотрел старик почему-то именно на меня. Отмахнувшись от инферно, от чего те отлетели на несколько метров, Фарк вытянул в мою сторону руку. «Что-то похожее я уже видел, так что успел активировать защиту в районе шеи». Силовые линии противника обвили ее, сжали, но продавить энергию кристалла богуша оказались не в состоянии. И я перешел в контрнаступление. «Один удар минус одна мана? Не вопрос. У меня есть чем удивить кого угодно в этом мире». Рядом со мной появились четыре огненных шара и поочередно ринулись в старика. Я не стал воплощать их неподалеку от защиты мага. Для того, чтобы произошел взрыв, шарам требовался разгон. Только так появится некая ударная сила, что снизит уровень защиты на единицу. Как продемонстрировали две предыдущие сферы, простая статика на мага не действует. Но останавливаться на формировании четырех шаров я не собирался. Фарк не прекращал давить на шею, словно иных слабых мест у меня не было». Странно, конечно, но любая потеря концентрации или промедления грозила мне большими неприятностями. Поэтому, едва один из четверки шаров врезался в защиту, навсегда исчезнув из этого мира, я создал рядом с собой следующий и отправил его по известному маршруту – вмага Удар создания. Удар создания. Можно было, конечно, не заморачиваться и стрелять одиночными сферами, но на полет отводилось полторы-две секунды, за которые любой грамотный маг мог натворить кучу бед. Например, понять, что его атака не сработала, и применить что-то более серьезное, чем простое удушение. «Я не собирался давать эти две секунды. Даже руки вперед вытянул, показывая шарам, куда лететь. Вдох, сфера. Выдох, сфера. Вдох, сфера. И так до победного. Проблем с маной у меня не было. Кристалл богуша оказался бесконечным». К тому же помогали гвардейцы. Они не прекращали атаку ни на секунду, так что очень скоро старику должно не поздоровиться. «Да кто ты такой?» — послышался удивленный крик Фарга. Точно так же кричал Освальд перед тем, как погибнуть. Опоясывающее горло Лени исчезло, сменившись огненной сферой. Одно из самых действенных заклинаний, несмотря на кажущуюся простоту. Вот только в отличие от моих творений, огонь Фарга поглощал непозволительно много энергии, за одно применение лишив старика практически трети запаса. Сейчас источник не напоминал даже рубин. Так, сапфир не самого лучшего качества. От летящего в меня огня я отпрыгнул в самый последний момент. Никто не знал, умеет Фарг управлять сферой в полете или нет. Раз это подвластно мне, нужно полагать, что противник тоже не обделен какими-то знаниями. Мостовая, где я когда-то стоял, взорвалась мелкой крошкой. Меня спасла вовремя выставленная защита. Все осколки увязли в первом слое, не добравшись до тела. Но рядом послышался крик боли, и я с ужасом услышал в этом крике голос Элиары. Девушка бежала к магу, чтобы проверить свое именное оружие в действии, и поплатилась за это. Несколько особо крупных осколков впились в ее тело. Вся тройка инферно, что орудовала возле защиты старика, рухнула на землю без движений. Мне даже страшно было смотреть на их спины. Там живого места не осталось. Не помогла даже стальная кираса. То, что использовал Фарк, не было огненным шаром. Это оказалось нечто более серьезное. Если бы не хат, успевший увести людей, а жителей Фасорга сейчас вообще ничего бы не осталось. Вот только произошедшее никак не повлияло на мои действия, я продолжил атаку. «Цепочка из постоянно меняющихся шаров врезалась в фарго с завидной регулярностью, и в какой-то момент я увидел, что старик сделал шаг назад. Затем еще один, и еще!» Мак отступал под напором моей магии, не в силах ей что-то противопоставить». Об атаке он больше не думал. Лицо покрылось потом. Он шарил по карманам в поисках несуществующих силовых камней. Постоянно оглядывался куда-то в дальний край площади, словно ожидая подмоги, но ее не было». Никто не спешил образумить опалоумевшего подростка, пуляющегося огненными шарами с невозможной для обычного человека скоростью. «Это еще не конец! Вы поплатитесь за это!» — закричал Фарк, когда его источник начал стремительно уменьшаться. Я хотел было усилить нажим, добавить пятый шар, наплевав на собственную безопасность, но не успел. Фарк бросился с площади с такой скоростью, что ей могли позавидовать даже ангелы. «Я успел увидеть примененную способность». «Силовые линии странным образом обволокли ноги, придав им невероятную скорость». «Что-то мне подсказывало, примененная способность относится к разряду не самых полезных для здоровья». «Если мышцы не готовы к таким перегрузкам, то после забега Фарк на какое-то время превратится в инвалида. Ходить он точно не сможет». «Потребуется лекарь, и я пожалел, что мы не додумались прикончить еще его». «Лекарь!» Позабыв обо всем на свете, я бросился к Ляре. Девушка лежала на земле без движения, но тяжелое дыхание указывало на то, что она жива. Осколков оказалось больше, чем я увидел сразу. Плечи, грудь, ноги, лицо. Досталось девушке знатно. На несколько секунд я даже начал паниковать, не знал с чего начинать. Прокричав о том, что мне нужно время и прикрытие, я принялся за работу». «Лекаря мне сейчас Лиаре нигде не найти. Судя по руке Хада, доктор погиб. Значит, придется уповать на память о строении человеческого тела и бесконечную энергию кристаллов богуша. По-другому Лиаре не помочь». «У меня не было препарата, что вкололи мне в лагере западников, так что действовать приходилось в потемках». Начал с ног. С ними было проще всего. Энергетические линии обвивали каждую мышцу и сосуд, усиливая их и защищая. Там, где возникала дыра из-за проникшего осколка, я прокладывал путь из чистой энергии, объединяя порвавшиеся мышцы и вены. Самым трудным оказался процесс извлечения осколков. Чтобы не нанести непоправимого вреда, мне приходилось вначале латать дыру, после чего разрушать ее по частям, выталкивая магией камни и тут же восстанавливая линии обратно. Влив еще одну порцию энергии в девушку, убедившись, что с ногами все хорошо, я приступил к самым тяжелым на первый взгляд ранениям – грудь и плечи. Здесь придется попотеть. «Воды ей принесите!» – раздался голос тени, выведший меня из состояния ступора. Я с трудом заставил себя сконцентрироваться и осознал, что сижу рядом с Лиарой, держу ее за руку и жду, когда мое лечение подействует. Наступило утро. Оказалось, что я провозился всю ночь, сам того не заметив. «Где все?» С трудом поднявшись, я осмотрелся. Трое инферно лежали на земле, но их еще никто не потрошил. Мужчины дышали, хотя и были без сознания. «Разумным будет их убить!» Тень встала рядом со мной, проследив за взглядом. «Не жильцы, а у тебя нет ресурсов, чтобы их восстановить. Нужны не только силовые камни, но и мифрил. Килограмм по десять на каждого. Либо они будут мучиться до тех пор, пока не умрут сами». Я посмотрел на Геодара, потерявшего где-то шлем. Тот кивнул, подтверждая слово ангела. «Восстанавливать инферно непросто. Они стараются не доводить себя до такого состояния». «Ангел права. Милосердие будет дать им вечный покой». «Никого мы убивать не станем». Я скинул на землю рюкзак и начал вытаскивать один силовой камень за другим. Посмотрев на сглотнувшую и превратившуюся в статую тень, кинул несколько сапфиров и ей. «Скормите им камни. Постараемся продержать их до того, как вернемся в столицу. Андо поможет их вылечить. Геодар, займешься?» «Я сделаю». Ко мне подошел еще один из четверых оставшихся в строю инферно. «Среди павших наш командир. Спасибо, что даешь ему шанс выжить. На такое решаются немногие». Кивнув, так как что-то говорить сейчас было лишним, я посмотрел на тень. «Ты не ответила. Где все? Что произошло, пока я Алиару улечил «Хат увел людей под землю. С ними раненые гвардейцы. Место надежное. Там они смогут отсидеться дня три, пока хватит еды. Ты, я, Геодар и четверо инферно — это все, что осталось у нас из боевых единиц». «Десяток арбалетчиков я не считаю. Они не смогут поддерживать выше выстрела в минуту. Против нас все же десять тысяч обученных воинов, правда лишившихся командиров, пушек, лекаря и четверых инферно. В этом месяце обязательства по мифрилу ты выполнил. Один из пунктов клятвы гласил, что я не препятствую поглощению врагов, а их металл идет в зачет месячной платы». «Если тень сумеет поглотить больше, чем следовало по нашим договоренностям, то никаких попыток переложить объемы на будущие периоды не будет. Мифрил уйдет в пользу вечно голодного ангела Даром». Что с Фаргом? «Он затерялся в лагере, преследовать я не стала. Большие риски». «Геодар, забирай лиару и принимай командование над Инферно». «Насколько я помню, старик где-то здесь квартиру снимал. Проверьте ее. Раз он сбежал, то мог оставить в ней что-то ценное». «Рюкзак с силовыми камнями тоже забирайте, отдадите хаду». «Если что, прорывайтесь в империю. Доставьте Лиару в клан Бурова Медведя». «Мне не очень нравится фраза «если что». Что задумал?» «Сейчас до противника дойдет, что у них нет командиров. Пройдет совсем немного времени, и кто-то обязательно возьмет на себя эту роль, вновь превратив врага в организованную армию. Этому нужно помешать. Тень, ты можешь удержаться и не сожрать камни сразу? Или тебе лучше их выдавать по одному?» Ангел долго смотрела на меня, решая, как поступить. «Меня одной не хватит», — наконец произнесла она. Отказа не было, лишь информация к размышлению. «Тебе и не нужно. Твоя задача — не подпускать противника близко ко мне. Делом займусь я сам». «Десять тысяч человек», — на всякий случай напомнил Геодар. «Что ты сможешь сделать?» «Увидишь. Тень, что по камням. Лучше выдавать. Мне голову срывает, когда есть доступные кристаллы». «Двадцати должно хватить», — я проверил карманы. Подумав, я вытащил кристалл богуша, с которым привык работать. Поразительно, но ночная битва совсем не убавила силы в фигурке. Казалось, что его мощность такая же огромная и поражающее воображение, как и раньше. «Отлично! Этого должно хватить надолго!» «Я все еще не понимаю, что ты задумал», — произнес Геодар. «Ты не сможешь выйти из-за стен. Арбалетчики у противника постоянно на чеку. Мы проверяли». «Никто не собирается выходить из-за стен. Займитесь лиарой С ней ничего не должно произойти. Тень, идем. Тебе должно понравиться». Я не лукавил. То, что я задумал, могло понравиться привыкшему к полной анархии ангелу. Выходить из-за стен действительно было опасно. Не с моей ловкостью бегать от нескольких сотен арбалетных болтов, особенно когда противник готов стрелять в любой момент, внимательно отслеживая любое шевеление в городе. Зато никто не ожидает атаки с тыла, чем я и собирался заняться. «Бери меня на руки иди вперед. Идем по центру реки», — приказал я, активируя две стихийные сферы. Защитницу дважды просить не пришлось, и через пару мгновений мы находились в воздушном пузыре посреди полноводной реки. Я жестом указал направление, внимательно оценивая ситуацию на берегу минут 10 спустя мы наконец добрались до нужной точки справа находили сразу четыре источника кто-то из бойцов оказался отмечен тотемом где четверо имеющих ману там и сотня тех кто ее не имеет верно абсолютно значит настало мое время прикрывай крикнул я едва мы выбрались на берег В качестве защиты я сформировал силовую броню, закрывающую голову и часть груди. Всю остальную концентрацию отправил на формирование четырех огненных шаров. Сражение с Фаргом показало мне идеальный способ борьбы с лишенными магической защиты людьми. Против огненного шара, созданного с магической силой в 50 единиц, спасения у них не было. Один, даже два шара ничтожно мало против армии. Но когда их четыре, и они создаются одновременно, это уже сила, которую не страшно продемонстрировать. На самом деле, выбора у меня особого не было. Либо атака, либо смерть. Шансов спастись из той западни, в которой оказался город, я не видел. А бросать смертельно напуганных и раненых людей не позволяла совесть. Так что пришлось рисковать. Противник явно не ждал атаки. Большинство воинов сидело у костра без оружия, без брони. Они вскочили на ноги, чтобы ринуться к палаткам, но на большее их не хватило. Лагерь наполнился громогласным криком сгорающих заживо людей. Я не страдал излишним человеколюбием. Те, кого я убивал, явились к нашему городу для того, чтобы убивать самостоятельно. Они знали, на что шли. Одного шара на человека оказалось вполне достаточно, чтобы превратить его в факел. Я не смотрел на сгорающих врагов. Мое сознание выбирало следующую цель. Вернее, следующие три цели. Оказалось, что одновременное управление огненными шарами отнимает один пункт концентрации, вызывая головную боль и тошноту. Стоило уменьшить количество шаров до трех, все стало на порядок проще. Создать три сгустка пламени, врезать ими в грудь ближайших противников, тут же создать следующие сгустки и повторить атаку только уже с новыми целями. Меньше секунды на удар. Ману я не жалел. С кристаллом богуши я чувствовал себя практически бездонным. В какой-то момент мне пришлось даже побежать. Враги в доступной мне зоне закончились подозрительно быстро. Черные клубы дыма сгорающих палаток вознеслись к небу, показывая армии противника, где происходит избиение. Ко мне оринули со всех сторон, что было только на руку. Я продолжил смертоносную жатву. Неожиданно рядом со мной что-то звякнуло, затем еще раз и еще. «Не останавливайся!» — послышался голос тени. «Я займусь стрелами. Делай свое дело». Останавливаться я и не планировал, лишь немного скорректировал путь подальше от стен. Уничтожать всех врагов никто не планировал, это нереально. Рано или поздно тень не справится, и какая-нибудь шальная стрела меня прикончит. Для себя я выбрал целью добраться до палата, где, вероятно, находился фарк, и поджечь их. На первый раз этого должно хватить, чтобы надолго отбить у противника желание нападать на город. Нам требовалось время для восстановления и разработки нового плана. Может, какая-то подмога явится? Сколько я убил? Сотню? Две? Три? Нет, больше. Гораздо больше. Я положился на неотрывно следующую за мной тень и снял защиту, начав работать сразу с четырьмя шарами. Это значительно увеличило и без того убойную силу. Враги умирали десятками, не в силах ничего противопоставить магу с бесконечной маной. В какой-то момент я понял, что противник продолжает бежать, только уже не ко мне, а от меня. Я прошел всего треть полного круга, причем по центру, не трогая края, где оставались живые, но этого оказалось достаточно, чтобы обратить всех в бегство». Палатка командира вспыхнула, как сухой тростник, но внутри никого не оказалось. Фарк вновь сбежал. «Я не смогу поддерживать такой ритм долго», — неожиданно заявила тень, даже с камнями. «Тогда возвращаемся», — решил я. «Напрямик прорвемся?» «Должны мы не...» С этими словами моя защитница рухнула на землю и забилась в конвульсиях. Я сразу вскрикнул от боли. В плечо впился арбалетный болт. «Упав на землю рядом с тенью, я накрыл нас как мог полем и с тревогой посмотрел на ангела. Что случилось? Я никогда не слышал, чтобы у любителей мифрила случались припадки. Откинув тени забрала, я опешил. Из рта ангела шла пена. Глаза закатились. Ее словно отравили, и организм находится на последней стадии перед окончательной смертью. Послышались крики, враги осмелели. Решили, что меня наконец-то уничтожили». Пришлось доказывать обратное. Встав на колени, уменьшая область поражения, я продолжил атаку. Только теперь по три шара. Отвлекаться на боль в плече было некогда. Рука немелая не двигалась, но сейчас она мне и не требовалась. Сразу с десяток арбалетных болтов отлетело от защиты, едва не опрокинув меня на спину. Импульс от удара оказался чудовищным. Понимая, что рискую, я схватил тень уцелевшей рукой и засеменил к стенам, продолжая заливать пространство огненными шарами. В какой-то момент я догадался уничтожать не только живую силу, но и палатки. Ждать, пока их подожгут носящиеся туда-сюда и орущие от боли люди, я не мог. Едкий и плотный туман заполнил пространство, значительно снижая прицельную стрельбу противника. «Мою, впрочем, тоже, но мне сейчас этого не требовалось. Нужно вытаскивать защитницу и разбираться, что с ней произошло». Момент, когда стрельба полностью прекратилась, я упустил. К этому времени я добрался до ближайшей к стене траншеи, успев значительно прорядить ряды арбалетчиков. Судороги тени усилились. Она начала напоминать вытащенную из воды огромную рыбу, старающуюся вернуться в привычную среду. Что-то неладное я ощутил, когда увидел валяющегося на земле стрелка. Закатившиеся глаза, пена изо рта, вытянувшиеся в страну. Подул ветер, разгоняя дым, и я увидел еще несколько десятков арбалетчиков, что вели себя аналогично. Это в чем-то походило на то, что творилось тенью, разве что ударило по людям не так сильно, как по ангелу. Вот только обдумать эту странность мне не удалось. Раздался пронзительный крик, и земля содрогнулась от мощного удара. Я обернулся и едва не превратился в валяющийся на земле стрелков, вытянувшись от шока. Там, где догорала палатка командиров, возникла огромная и черная, как сама ночь, существо столь безобразной формы, что не имело права родиться в этом мире. Что-то похожее я уже видел в одном из своих воспоминаний. Тогда, когда Архимаг Ранут выс разогнал тучи и явил образ Башорга, рядом с демоном кружили его приспешники. Ужасные, безобразные, искореженные злобой своего хозяина. И сейчас одно из таких существ явилось сюда, заблокировав своей аурой большую часть народа. Именно большую, а не всю, я успел увидеть, как несколько источников продолжали двигаться. На людей с маной тварь не действовала, но ну те, у кого в крови имелся мифрил или у кого отсутствовала мана, стали легкой добычей твари». В сторону ринулись источающие туман щупальца, схватили несколько догорающих тел и отправили в бездонную пасть существа. Раздался неприятный звук перемалываемого железа и костей, и, наконец, на бесформенной куче тьмы загорелись три красных глаза. И смотрели они прямиком на меня». Я привычно потянулся к кристаллу богуша, чтобы напитать себя маной, и с ужасом обнаружил, что источник бесконечной энергии превратился в простую статуэтку. Из кристалла ушла вся сила. В этот момент чудовище издало еще один устрашающий крик, от которого стыла в жилах кровь, и ринулось вперед. Оно увидело новую цель.